Глава вторая Все еще полусонный, Габриэль разомкнул веки, чувствуя в пересохшем рту вязкий вкус, как на утро после пьянки. Его тело большого кузнечика лежало на животе поперек кровати на скомканных простынях, раскинув руки. Он облизал губы, с трудом повернул голову. На электронном будильнике слева высветилось 11.11. Он выругался в подушку, все еще пропитанный испарениями своего кошмара. Эти безжизненные птицы, несущиеся с неба, разбивающиеся об асфальт и капоты машин. Воспоминание опять вызвало дрожь. После исчезновения Жюли его сны обрели такую силу, стали настолько реалистичными. Поднявшись на ноги, Габриэль почувствовал жуткую тяжесть в голове, словно в ней собралась вся кровь его тела. Ему понадобилось секунд двадцать, чтобы все вспомнить. Гостиница. Номер двадцать девять. Журнал. Мелкий дождь ненастного весеннего дня постукивал по стеклу. Он огляделся. Не увидел ни своего телефона, ни журнала, ни блокнота. На полу валялась сумка с мужскими вещами, которые ему не принадлежала. На спинке стула кожаная куртка, а на прикроватном столике очки в черной оправе. Куда он дел свою темно-серую парку? Откуда взялись эти грубые замшевые сапоги в ковбойском стиле вместо его армейских ботинок? Снаружи послышался шум мотора. Он подошел к окну и с ужасом понял, что его кошмар... был реальностью. Десятки, а может, сотни птиц усыпали асфальт. Как и ночью, он толкнул створку двери, кстати, так оставшуюся приоткрытой, и нагнулся, чтобы прикоснуться кончиком пальца к ближайшей птице. Крошечное тело заледеняло, глаза были затянуты серой пленкой. Он выпрямился, не в силах поверить в происходящее. Только в этот момент он осознал, что находится на первом этаже, двумя этажами ниже, чем заснул накануне. Дверь, в которую он только что шагнул, позволяла выходить и входить, минуя стойку портье, как в мотелях. Он кинулся к прикроватному столику, на котором лежал ключ с большим брелоком. На белом шаре был написан номер семь. Ладно, ладно, не торопись и подумай. По всей видимости, он не в своей комнате. Он заснул в номере 29, а проснулся в чьем-то чужом номере. Может, у него случился приступ сомнамбулизма? В бессознательном состоянии он присутствовал при невероятной массовой гибели птиц, зрелище, достойное фильма Хичкока, а потом снова заснул. Он проверил содержимое мини-бара, не тронуто Значит, он не пил. Или же надрался в своем собственном номере, прежде чем отправиться бродить по коридорам, а потом открыл первую попавшуюся дверь? Ничего подобного не случалось с ним прежде, но все последние дни коллеги советовали ему притормозить. Исчезновение, переутомление, постоянный недосып. Вот мозги и переклинило, но одно совершенно точно. У этой ситуации существует рациональное объяснение. Босиком он поднялся на третий этаж, судорожно прикидывая, если он провел часть ночи в номере семь, куда же делся тип, которому он принадлежал? Почему ковбой бросил свои вещи? В конце узкого коридора дверь с цифрой двадцать девять на ней была заперта. Он постучал, но безуспешно. Новый день обещал стать дерьмовым, как и предыдущие. Вернувшись в каморку внизу, Габриэль набрал на гостиничном телефоне номер своего вечного напарника. Попал на автоответчик и оставил сообщение. «Алло, поль это я. Ты не поверишь, я задремал в гостинице у скалы, а ночью пошел дождь из мертвых птиц. Сотни птиц падали с неба, как градины». «Короче, буду в бригаде через полчаса, то есть, если найду свои вещи. Потом все объясню. Чао-чао». Заодно он позвонил жене. Механический голос сообщил, что данный номер никому не принадлежит. Он набрал снова, тщательно следя, чтобы не ошибиться кнопкой. Тот же припев. «Что за бардак?» Пошел по коридору к стойке администратора Где женщина лет сорока Разговаривала по телефону Она повесила трубку Не приминув бросить косой взгляд На его босые ноги Мы не единственные Кто попал под град птиц Сообщила она голосом В котором все еще звучала паника Этот дождь шел повсюду Вокруг гостиницы До самого виадука на въезде в Сагас В жизни такого не видела «Они, конечно, из той колонии». «Из какой колонии?» «Вы же наверняка ее заметили, когда вчера подъезжали, верно?» «Колония скворцов по обоим берегам Арва». Заметив округлившиеся глаза Габриэля, женщина сочла своим долгом пояснить – «Специалисты считают что там около семисот тысяч особей прилетевших из северной европы эмигрирующих в испанию три дня назад они сделали остановку в сагасе в полете они выписывают невероятные фигуры в небе а их крик слышен на сотни метров вокруг если вы выйдете и прислушаетесь сами удостоверитесь она увидела что габриэль ничего не понимает но не стала настаивать. «Чем могу помочь? Может, вы дверь случайно захлопнули?» «Нет, не в том дело. Вчера вечером Сьетан таншон дал мне ключ от номера двадцать девять, около... точно не помню, во всяком случае было уже поздно. А глаза я открыл в номере семь, и вокруг были не мои вещи. Я подумал, что со мной случился приступ сомномбулизма или что-то в этом роде. Она повернулась к висевшей на стене ключнице. Сняла один ключ. «Получается, вы спустились с третьего этажа на первый, сами того не заметив, вроде зомби, выставив руки вперед и зашли в другую комнату?» «Не вижу другого объяснения». «А где тогда клиент из седьмого номера? В двадцать девятом?» «Не исключено». «Быть этого не может, потому что ключ от двадцать девятого здесь, если только он не повесил его на место, а я и не заметила. Простите, но эта история с птицами выбила меня из колеи». Габриэль впадал во все большую растерянность. Например, он совершенно не помнил, чтобы фигурок святых тополки было так много, как и того, чтобы они отличались подобным уродством. Он был уверен, что никогда не видел эти фальшивые часы, копия с картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти», которые растекались, словно плавленый сыр, на углу стойки. Экран компьютера выглядел сегодня больше и тоньше, чем накануне. Эти детали вгоняли Габриэля в дурноту. Все казалось ему и похожим, и другим, будто он шел по границе между двумя мирами. Женщина положила перед ним ключ от номера 29 и начала стучать по клавиатуре. Посмотрев на экран, она бросила на жандарма вопросительный взгляд. «Нет-нет, тут явно что-то не так. Номер, в котором вы проснулись, действительно был зарезервирован на одну ночь неким Уолтером Гаффином, и он его еще не сдал». Значит, он либо по-прежнему в гостинице, либо вышел посмотреть, что происходит с птицами. Но скоро должен вернуться. Зато у меня не отмечено резервирование комнаты, которую вы, по вашим словам, оплатили. Габриэль пошевелил пальцами ног, стоя босиком на холодных плитках пола. Он хотел только одного — побыстрее покинуть это дьявольское заведение и вернуться в бригаду. За спиной дожидалась своей очереди какая-то клиентка с рюкзаком на спине. Молоденькая, темноволосая, вся в татуировках. Потому что месье Таншон не внес меня ни в журнал, ни в компьютер. Он просто предоставил мне номер 29 на несколько часов. Уходя я должен был положить ключ в корзинку, но я заснул. Чтобы Ромуальд просто предоставил комнату? «Да у вас больше шансов скормить вегану антрикот!» «Послушайте, мы же не будем торчать тут целую вечность! Дайте мне этот ключ, чтобы я забрал свои вещи! Я верну его через пять минут!» Сорокалетняя дама неприязненным жестом протянула ему ключ и обратилась к девице, которая уже начала проявлять нетерпение. Габриэль, весь на нервах, поднялся на этаж. «Что она там несла?» Какой еще веган? Эта гостиница его с ума сведет. Он отпер дверь и вошел в номер двадцать девять. Пустой, с нетронутой постелью и задернутыми шторами. Пахло чистящими средствами и комнатным дезодорантом. Он подошел к окну. Скала. Внизу темные и красные пятна от падения пернатых. Ровно на этом месте он и стоял вчера перед тем, как заснуть, сомнений быть не могло. Он тогда присел на матрас с журналом в руке и скрупулезно переписал данные клиентов в свой блокнот. Заглянул под кровать, потом в ящик прикроватного столика, на случай, если горничная убрала туда его вещи. Где этот чертов блокнот? И его жандармская форма? Куда дели его армейские башмаки? Когда он зашел в туалетную комнату, отражение в зеркале подействовало на него как пощечина. Это был не он.